Господи, последние времена! Что же это? Режут людей! Да что же это? Лучше я уж не знаю, что, чем такое видеть. Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронит? Ваня завывала в толпе. Офицеров, что порезали в попелюхе, торопливо задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос. Выступили в попелюху.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 Выбежал на знакомый громадный плац в сад Александровской гимназии. — Вести! Ежедневная демократическая газета! — донеслось с улицы.